17. У Кассиилы чесался нос. Всю ночь он ворочался и, проснувшись, понял, что откатился от сикоморы под которой заснул, и снова оказался в кустах. Вечно эти чертовы кусты! Он поскреб нос и руки. Это случалось уже столько раз, что он даже не стал вставать, просто выкатился из кустов и снова лег под дерево. При этом он почувствовал каждый сучок, камешек и мятую пивную банку на своем пути сквозь истертую ткань спального мешка. Он нашел мешок в заброшенном зооуголке в Гриффит-парке. Именно там, среди пустых клеток и дорожек, он спал чаще всего. Конечно, он мог доставать золото прямо из воздуха, но даже в самом занюханном отеле пачку мятых двадцаток предпочли бы пригоршни крайне подозрительных золотых шекелей. Ночь выдалась ясная и холодная, но к спине прижималось что-то теплое. Он поёрзал в спальном мешке, стукнулся головой о ствол и, наконец, вытащил карту. Сел, прислонившись спиной к дереву, и развернул ее. «Господи!» Он никогда не видел ничего подобного. «Линии силы метались по поверхности карты, уворачиваясь друг от друга и тут же сталкиваясь в другом месте». «На них падали звезды. Несколько смертных фигур засияли небесным светом. Они столкнулись в одном месте, потом разбежались, как миниатюрные сверхновые. Одна точка пульсировала ярким небесным золотом. Кассиил прекрасно знал, что это значит. Шкатулка. Она двигалась. Значит, он был прав, и шкатулка все еще в Лос-Анджелесе». С другой стороны, это означало, что последователи Аваддона и Калексимуса тоже правы. Кассиил прикусил губу. Он упускал свой шанс уже множество раз. Но теперь все по-другому. Он хотел бы показать карту другим ангелам. Он очень по ним скучал, сильнее всего по Рафаилу. Кассиил спал у старых тигриных клеток в зоопарке, потому что они напоминали ему о друге. Рафаил придумал тигров. Гавриил тогда только что предложил зебр, и в раю все с ума сходили по полоскам. Он посмотрел на небо, думая, чем же сейчас там занимаются. Он скоро вернется. За последние четыре тысячи лет он никогда не был в этом так уверен. «Найти шкатулку, взорвать эту помойку и двигать домой. Проще некуда». Кассиил посмотрел на карту, нашел взглядом золотую точку и залюбовался ею. А потом она погасла. Только что она сияла, как маяк, и тут же исчезла. Одному Господу ведомо куда, а он редко кому помогает. Кассиил мрачно сложил карту так же, как уже складывал ее тысячи раз, и сунул назад в спальный мешок. К счастью, линии силы все еще сходились в Голливуде, Нужно просто вернуться к оригинальному плану и следовать за ними. Все будет хорошо. Обязательно. Он лег. — Твою мать! — заорал он звездам. А потом заснул.